Часть 10. Бен бесцельно бродил по городу, рассеянно скользя взглядом по однообразным серым улочкам, одинаково замусоренным и разбитым. Холодный ветер пронизывал до костей, но он не обращал на него внимания. Бен остановился. Невидящим взором он осматривал снующих вокруг плохо одетых людей, некоторые из которых лежали на рваном тряпье у стен, поджав под себя ноги, а другие, привалившись к потрескавшейся кирпичной кладке, раболепно просили милостыню. Старик на костылях без ноги выше колена, женщина с кричащим ребенком на руках, который иногда хрипло кашлял, девчушка лет тринадцати с пустым взглядом, сжимающая в грязных руках видавшую виды тряпичную куклу и многие другие. Обычно, когда он видел подобные картины, то всегда злорадствовал. Только такой участи достойны все колониальные выродки. Так он считал. Но сейчас, стоя среди них, Бен вдруг осознал, что ему просто некуда идти. В этом он не отличается от всех этих ущербных и бездомных. Элдор вдруг подумал о том, что, что бы он в итоге не выбрал, вокруг была чужая страна, и работать он будет ради интересов тех, кто здесь живет» и не было возможности покинуть колонии, потому что за их пределами ничего нет. Старый мир уже давно затоплен океаном. А что остается ему? Только ненависть и отчаяние. Костоправ желал погрузить колонии в хаос, затопить в крови, но на деле был бессилен это воплотить. Даже уничтожение Винтры было укусом комара. Все равно, как бы он ни старался, это сыграло на руку Эгиде и еще больше укрепило их позиции в яме. А теперь он собирается вместе с Брустером плыть теломар знает куда, чтобы вновь подставить задницу очередному колониальному авторитету. У Бена поникли плечи. Куда ни кинься, везде капканы. Элдор вдруг почувствовал, что к его ноге что-то прикоснулось. Опустив взгляд, увидел пеструю кошку, которая терлась об его штанину и мурчала. Она была худой и облезлой, с обмороженными ушами и больными глазами. Но Бен тепло улыбнулся и, присев на корточки, мягко погладил ее по жесткой шерстке, и кошка выгнулась навстречу ласкам. «Ну, привет, красавица!» Костоправ осторожно взял ее на руки и прижал к груди. Тоже решила побродить в одиночестве. Я прав. Кошка в ответ хрипло мяукнула и боднула его в лицо. Поднявшись, Бен отошел к стене и присел около нее. Пестрая некоторое время ласкалась, а потом учуяла что-то в его сумке и облизнулась, вновь начав бодать его. А ты ненавязчивая дама! Усмехнулся Элдор и, достав из сумки недоеденную колбасу, отдал кошке. Наблюдая за тем, как та ее с аппетитом поедает, он с улыбкой поглаживал пеструю между ушей. «Знаешь, ты слишком доверчивая. Это когда-нибудь доведет тебя до беды, и ты сама останешься чьим-нибудь обедом. Так что будь осторожнее, ладно?» «Эй, мужик!» Бен поднял голову и увидел смуглого швеса, одетого в тряпье и переминающегося с ноги на ногу. Он указал на кошку в его руках и спросил. «Не угостишь и меня колбаской, а?» «Пшел отсюда!» Костоправ презрительно скривился. «Не, ну тебе кусочка жалко, что ли?» «Ты меня не расслышал? Я сказал, катись!» «Сам катись!» Швес сплюнул ему под ноги. «Прямиком в бездну!» Смотря вслед уходящему бродяге, голову Бена пронзила внезапная мысль. «А может, колонии уже получили свое? И месть больше не имеет смысла? Ведь они потеряли практически все. Да ты посмотри только, до чего они докатились!» Костоправ яростно затряс головой. «Нет, этого мало!» «Если бы не эти грейвры, миллионы людей были бы живы, империя была бы цела, они виновны, и им нет прощения!» Кошка вдруг вырвалась из его рук и зашипела, прижав уши к голове и выгнув спину. Элдор удивленно посмотрел на нее и вновь протянул руку, чтобы погладить, но та резко ударила его лапой и убежала, скрывшись в подворотне. Ничего не понимающий Бен хмуро посмотрел на располосованную ладонь и изумленно увидел старческие пятна на сухой дряблой коже, которые медленно исчезали. Это плохо. Он слышал, что многие колдуны старых школ умерли в страшных муках, потому что их тела были разрушены вырвавшимися из-под контроля колдовскими потоками. Проявлений было множество, И не все были лицеприятными и даровали легкую смерть. Кто-то заживо сгнил, у кого-то медленно отказывал орган за органом, а кому-то повезло, и он умер мгновенно, просто испепелившись. Это зависело от принадлежности колдуна к определенной школе магии. Насколько знал Бен, нельзя было предсказать заранее, кого именно затронет эта болезнь, прозванная Гнилодоной. Она косила и сильных, и слабых колдунов. Видимо, тут как боги рассудят. Так что даже если и добралась до него, то сделать он все равно ничего не сможет и остается только надеяться на быструю смерть. Дождавшись, когда его рука вернется в нормальное состояние, Бен поднялся на ноги и направился обратно в порт. Шагая по мостовой, он теперь размышлял о том, что на одной чаше весов была неприхотливая работа наемника, а на другой – та же работа наемника, но с каким-то смыслом. А есть ли вообще разница в том, ради кого убивать? Безусловно, раньше эта разница была, но не теперь. Теперь имеет значение лишь то, кто больше заплатит. И что-то ему подсказывало – что тайные организации скупиться не будут».